456. Итак, открыто сердце к учителю света вверх по лестнице иерархии и закрытость его вниз к нижестоящим. Это не значит, что сердце тепла своего не даёт тем, кто за вами и ниже. Тепло вы даёте, а также любовь и заботу, но пламя в сердце давать не должны. Даโยชน์ согреть тепло, но не самопламя. Ибо дав останетесь без огня, а без огня светильник света не даст и будет не нужен. К огню приходят погреться, когда холодно и темно. Потушите огонь, и никто не придёт. Поэтому упорно и настойчиво призываю к сдержанности и умению собою владеть, ибо без этих качеств не сможете утвердиться на пути Как скряга собирает золото, забыв обо всём, так и вы накапливайте энергии и качеств, поставив эту задачу превыше всего, и тогда дом вашего духа окажется построенным на основании прочном, гранитном и незыблемом. Всё время, которое есть в вашем распоряжении, можно сокровище копить. О владыки духом роднее, дары накопленные ему посвящайте. Он с радостью примет ваш дар.